Глава 34. Лара. Сначала я не хотела отвечать. Не верила я, что по ту сторону телефонной трубки меня ждут хорошие новости. И Вера Николаевна скажет, «Ой, Ларочка, что-то я давно не навещала, а Гату хочу с ней встретиться». Она не говорила так уже года три, с чего вдруг опомнится. Но Денис смотрел на меня вопросительно, и я взяла телефон в руку, намереваясь хотя бы выключить звук, чтобы дребезжащий голос Верки Сердечки не нервировал мои нервы. Но что-то пошло не так, и вместо того, чтобы сбросить звонок, я на него ответила. «Алло, алло, Лара?» Сразу начала голосисто говорить бывшая свекровь, которую было слышно даже без громкой связи. И Денис ткнул меня в бок, прошептав. «Общайся спокойно, я посмотрю за Агатой и Вовкой». «Спасибо», — ответила я ему, страдальчески вздохнув, мысленно пожелала себе терпения и уныло пробормотала в трубку. «Да, Вера Николаевна, чем обязана?» Лара, свекровь тут же включила режим командира. Тебе Игорь не звонил? Нет, я вообще не помню, когда слышала его в последний раз. Они с Милочкой поссорились, горестно протянула Вера Николаевна. Она ребенка потеряла все на нервах, что-то не то ему сказала, наверное, или он ей. В общем, он ушел еще вчера, мы вот ищем его. Друзьям всем позвонили, но нигде Игорь не появлялся. Я и подумала, вдруг у тебя и решила спросить. «Нет его у меня, но если вдруг появится, я ему скажу, что вы в поисках и волнуетесь. Это все? «Точно нет?» — почему-то не верила Вера Николаевна. «А то он последнее время, милочки всякое про тебя говорил. Я думала, решил вернуться». Я не сразу осознала, о чем толкует бывшая свекровь. Смотрела на Агату и Вовку, которые в припрыжку бежали к ближайшей детской площадке. На площадку с кораблем Денис их не повел. Сказал, что слишком далеко для сегодня». Но они и здесь найдут чем заняться. «А?» — моргнула я, словно очнувшись. «Что, простите?» «Ну, милочка же в декрете!» Продолжала толковать о чем-то своем Вера Николаевна. «Не зарабатывает ничего, с близнецами сидит, тяжело ей, бедняжке. А Игорю недавно пришлось работу поменять, сократили его. Тоже устает, а домой приходит, говорит, невозможно отдохнуть. Милочка детей ему подсовывает. Его слова не мои. Вот Игорь в последнее время стал говорить». Что с тобой лучше жилось, спокойнее. Да и ты никогда без дела не сидела, хоть копеечку, но зарабатывала. Ну, знаете, пробормотала я, рассердившись. Четыре года как мы развелись, но я до сих пор виновата. Тогда была виновата в том, что плохо картошку-пюре толкла, некачественно, с комочками. Теперь виновата, что во время декрета смела зарабатывать. Какую еще вину вы мне изобретете?» Шагавший рядом Денис громко фыркнул, и я, услышав это фырканье, сама развеселилась. Вот он, корень зла для многих людей. Вместо того, чтобы искать причину в себе и в своих действиях, они бесконечно обвиняют других. Не могла Вера Николаевна всерьез считать, что Игорь ко мне ушел. Знала ведь мой характер и то, что я скорее прибью его, чем посочувствую пряму обратно. И позвонила она не для того, чтобы найти сына, а чтобы в очередной раз сообщить мне, как я во всем виновата. «Лара!» — с опломбом начала Вера Николаевна, но я решила, что с меня хватит. «Ой, все, заявила я бывшей свекрови и сбросила звонок. Заодно и звук выключила, чтобы никто больше не дозвонился. «А ты, правда, пюре с комочками делаешь?» Тут же поинтересовался Денис, и я кивнула. «Ага. Даже не представляю, как без комочков обойтись. Тогда наш сегодняшний первый урок кулинарии будет посвящен картофельному пюре», — почти торжественно возвестил сосед. Готовь тетрадь для записей. После ужина проведу тебе ликбез. Как правильно варить и толочь картошку. Отличная тема. Одобрила я, чувствуя, как неприятное ощущение после разговора с Верой Николаевной осыпается с меня, будто высохший песок со ступней. Одобряю.